Мне не хотелось бы столкнуться с Домиником. Пусть будет кто угодно, включая Жуля и его приятеля Джима. Студентика Мишеля я тоже могла бы пережить. И любителя картонных мотелей и зачахших кадиллаков Фрэнки. Пусть будет кто угодно, но только не Доминик. Я твержу это как молитву, спускаясь к стойке. Хотя никаких предпосылок к тому, чтобы Доминик отирался в это время на ресепшене, нет. По утрам Доминик возится со своими досками, и для всего остального мира его не существует. По крайней мере, до полудня. Ровно в 12 он появляется в вестибюле, опустошенный и размягченный одновременно. Этой размягченностью все и пользуются, иногда интуитивно. Еще ни один постоялец не освобождал номер в полдень, как предписывают правила отеля. И еще ни один постоялец не доплатил за пребывание в номере сверх положенного срока. Когда-нибудь мы точно прогорим. До встречи с Алексом Гринблатом остается 15 минут. Я убиваю их, стоя перед зеркалом на площадке между первым и вторым этажами. Стойка-портье отсюда не просматривается. Да и сама зеркальная поверхность почти ничего не отражает. Увидеть на ней хоть что-то весьма проблематично. За зеркалом уже давно никто не следит. Тоже можно сказать о двух обтянутых пыльной кожей светильниках и о запертом на висячий замок шкафе с такими же пыльными стеклянными дверцами. «Галерея забытых вещей», называет «Шкаф Доминик». На пяти полках выставлены предметы, которые в разное время, нарочно или случайно, были оставлены в номерах. Забыты. Забыты навсегда. Пожертвованы отелю. Кому придёт в голову возвращаться за заколкой для волос? Карманным изданием трехлетней давности бестселлера или безопасной бритвой. Впрочем, встречаются экспонаты и позанятнее. Бритва опасная. С ручкой из слоновой кости и монограммой PRC. Рисунок полустёрт. Но еще можно различить контуры корабля, терпящего крушение. Крохотная, размером с ладонь, музыкальная шкатулка. Я давно не слышала ее голоса но знаю, что она играет избитый джазовый мотивчик. Статуэтка Будды. Кожаный напульсник с интригующей надписью «Someday my princess will come». «Однажды придет моя принцесса». Медальон с тремя дешевыми камнями. Один уже выпал. Я давно не открывала его, но знаю, что внутри спрятан клочок волос. Романтический локон. Ремень из потрескавшейся кожи. Доминик утверждает, что это кожа буйвола. Статуэтка Мэрилин Монро. Я не вижу в зеркале ни Будды, ни Мэрилин. Себя я не вижу тоже. Но легко могу представить, какая я. Волосы не короткие и не длинные. ни темные и не светлые. Что-то среднее. Что-то среднее. Именно эти слова определяют мою нынешнюю ипостась. Хотя почему нынешнюю? Я всегда была такой. Мое лицо — лишь вариация на тему других лиц. Шляпная болванка. Дорогая помада не делает мои губы выразительнее. Дешевая их не портит. Интересно с какого перепугу серферы приглашают меня на ужин на протяжении трех лет с завидным постоянством. А теперь я получила приглашение еще и на завтрак. Если у кого-то и есть дальний умысел, то не у меня, у Алекса Гринблата. Он никак не связан с моей внешностью и с тем, что каким-то чудом я вдруг сразила вип-персону наповал. Ха-ха. Хоть я и обладаю изрядной долей воображения, но представить, что Алекс увлекся мной как женщиной, не в состоянии и оно. Дальний умысел совсем в другом. В зеркале его не разглядеть. Интересная вещица. Алекс Гринблад. Я узнала его по голосу. Утренний ничем не отличается от вечернего. Такой же надменный. Зеркало не реагирует на появление за моей спиной Алекса Гринблата. На моё в нем появление оно отозвалось так же или почти так же. Все мы — жалкая кучка вампиров, пожирающих друг друга. Такой символикой нынче никого не удивишь. Даже в Эссуэре. Доброе утро, Алекс. Доброе, Саша. «Ваши планы не изменились?» — осторожно спрашиваю я. «Насчёт совместного завтрака?» «Напротив. В них добавилось несколько пунктов. Интересная вещица». «О чем вы?» «Бритва. Я говорю о бритве». «Мне вспоминается вчерашняя улыбка Алекса, улыбка серийного убийцы». Ничего удивительного в том, что он заинтересовался именно Бритвой. Ее забыл кто-то из гостей года-полтора назад. Кажется, она была оставлена в седьмом номере. Теперь этот номер занимает живчик Фрэнки. И за ней не вернулись? Нет. Странно. Такая вещь дорого стоит. Говорит Алекс со знанием дела. Не думаю, что она стоила так уж дорого. Даже в Эссуэре. В ней полно антикварных ловчонок. Ловчонок, где торгуют туристической дребеденью, на порядок больше. Но и антикварные имеются. Старинные берберские ружья. Старинные ножи. Опиумные трубки. Все это можно приобрести за вшивых 100 долларов. Что уж говорить о бритве, да еще с потрескавшейся ручкой, да еще с зазубренными на лезвии. Три скола. Я хорошо их помню. Я сама помещала бритву на полку. Затейливая монограмма PRC добавит к общей сумме еще доллара три или пять при самом лучезарном раскладе. Я ведь не сказал, что она стоит дорого. Поправляет меня Алекс. Я сказал, она дорогого стоит. Вы ощущаете разницу, Саша? Судя по колебаниям на поверхности зеркала, Алексу просто необходимо, чтобы я ответила правильно. Иначе он разочаруется во мне. Я чувствую это лопатками. «Конечно, Алекс». Хотелось бы взглянуть на нее поближе. На бритву? Да. Пустяковая просьба. Чтобы исполнить ее, мне не потребуется никаких усилий. Ключ от шкафчика висит у меня на связке. Второй такой же находится у Доминика. Я вынимаю бритву и протягиваю ее Алексу, на лице которого сразу же появляется скучающее выражение. Я ошибся. Просто говорит он. «Ошиблись?» «Увы, это дешевая подделка». «Но вы же сами сказали, вещь дорогого стоит!» За стеклом она выглядела иначе. Он так и не взял чертову бритву в руки. Я стою с ней, как последняя дура, которая вместе с таким же недоделанным придурком Домиником Занимается коллекционированием ничего не стоящих предметов. Хорошо еще, что я не вякнула враже. Это бритва — гордость нашей коллекции. Хорошо еще, что я не предложила ее Алексу в подарок. А могла бы. Досадуя на себя, я засовываю разом потускневшую бритву обратно в шкаф. Хотя с большим удовольствием отправила бы ее в мусорное ведро. Все из-за Алекса, из-за его магнитической способности влиять на вещи и людей, обращать их в свою веру, заставлять видеть то, что видят они. И только. Куда мы пойдем завтракать? Я еще успеваю обернуться к Алексу, но не успеваю ответить на его вопрос. Вместо меня отвечает Фрэнки. Он появился на площадке,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 А ты не теряешь времени зря, старичок. Алексу. А ты совсем не такая недотрога, какой казалось на первый взгляд. Мне. Подобные скобрезности я ненавижу, а произнесенные ненавижу вдвойне. Ваш знакомый? Спрашивает Алекс, когда водонепроницаемая задница Френки скрывается в недрах вестибюля. Вижу его во второй раз в жизни. А это заведение ласкало, кажется. Никогда в нем не была, но знаю, что оно существует. Тогда не будем тратить время на поиски чего-то другого. Мне не хотелось бы столкнуться с Домиником. Его не должно быть у стойки. И все же первое, что я вижу, спустившись, — унылая бейсболка Доминика. Доминик отирается на ресепшене. Чёрт бы его подрал. И чёрт бы подрал меня. Я чувствую себя 14-летней школьницей, в джинсах которой мама обнаружила пачку презервативов. Мне не нравится быть застигнутой врасплох. «Вы подождете меня на улице?» «Пять минут», — шепчу я Алексу, прежде чем направиться к стойке с за ней мамой Домиником. Конечно. Доминик встречает меня улыбкой, еще более унылой, чем его бейсболка. Здравствуй, дорогой мой! Что это со мной? Никогда прежде я не называла Доминика дорогим. Здравствуй, Саша! Почему ты здесь? Фатима неважно себя чувствует. Фатима, жена Наби, сидит на ресепшене по утрам. Вот я и решил подменить ее. Ты мог бы сказать мне, Доминик? Думаю, сегодня утром у тебя нашлись дела поважнее. Доминик смотрит вслед удаляющемуся Алексу. Смотрит с откровенной неприязнью. Не говори глупостей. Это и есть он. Один. Не понимаю, о чем ты. Вчера ты сказала мне, приехали шестеро и один. Это и есть один? Не будь занудой, Доминик. В любое другое время я бы рассмеялась и надвинула козырек бейсболки Доминику на глаза. Но сейчас... Сейчас я не нашла ничего лучшего, кроме дурацкой, несправедливой, застигнутой врасплох фразы. Решила показать ему город. Не унимается Доминик. Решила позавтракать. Ты всегда завтракаешь в отеле, и ужиную тоже. Но наступает время, когда хочется что-то изменить в привычном течении жизни. Ты против? Я знал, что рано или поздно это произойдет. Щеки Доминика обвисли, нос вытянулся. Хорошо еще, что я не вижу брюха. Я знал, что рано или поздно ты скажешь мне это. Насчёт завтрака? На фоне обвислых щек и скорбящего носа моя шутка смотрится нелепо. Насчёт того, что тебе хочется что-то изменить в привычном течении жизни. Время пришло, да. Спасительный козырек без болки совсем близко. И я наконец-то надвигаю его Доминику на глаза. «Дурачок!» «Останься со мной, Саша!» «Я ведь и так с тобой!» «Возможно, я неправильно выразился!» Доминик и не собирается поправлять козырек. «Останься со мной!» «Это означает, останься со мной навсегда!» «Будь моей женой, Саша!» Я не ослышалась, и он сказал «Будь моей женой?» Я ослышалась. Три года, проведенные в полной безмятежности рядом с Домиником. Три года никак нельзя считать трамплином к такого рода признаниям. «Будь моей женой!» Надо же, кто бы мог подумать, что Доминик способен на подлость, иначе, чем подлостью, будь моей женой не назовешь. Я давно должен был сказать тебе, Саша, и кольцо. «Кольцо», — осеняет меня, — «значит, ты купил его для тебя, не для кого другого». «Очень мило». Разговаривать с козырьком бейсболки легче легкого. Но я не ношу колец. Ты же знаешь, Доминик. Чёрт с ним, с кольцом. Пусть ты их не носишь, но ответь, ты будешь моей женой. Прямо сейчас? Нет требует гораздо большего времени, чем да. И выносливости, и ловкости, и спортивной подготовки, и бдений на гребне волны в обнимку с доской для серфинга. На такие подвиги я не способна. «Прямо сейчас!» Доминик решительно закусывает толстую верхнюю губу, толстой нижней. «Боюсь, сейчас не самый подходящий момент». «Но ты же сама сказала мне, для таких вещей не бывает подходящих моментов». И ты не придумал ничего лучше, чем поймать меня у стойки. В то время, как я... В то время, как ты решила позавтракать с каким-то хлыщом. Отвратный тип. Похож на крысу. Неужели ты не видишь этого, Саша? Алекс Гринблат похож на крысу не больше, чем сам Доминик, похож на древнегреческую амфру. Или на инструктора по фитнесу или на душку Тома Круза, или на Марлона Брандо. Каким симпатяшкой он был, восседая на мотоцикле в середине 50-х. Сейчас вряд ли кто помнит, что Марлон Брандо был симпатяшкой. Я помню. Этот, как ты говоришь, отвратный тип приехал сюда из-за тебя, из-за твоих досок, Они понравились ему, и он хочет их купить. Не слишком ли я погорячилась насчет оптовых закупок творений Доминика? Плевать. Интересно, как он о них пронюхал? Я. Я ему об этом рассказала. Когда же ты успела? Пересказывать историю с письмом двухмесячной давности у меня нет ни сил, ни желания. Пусть Доминик думает, что хочет. Пусть интерпретирует эту историю в тонах и красках, которые выберет сам. В конце концов, кто из нас художник? Успела. Я спешу, Доминик. Я вижу. Ничего он не видит из-за козырька. Ну да бог с тобой, Доминик. Он хочет взглянуть на твои доски и было бы замечательно, если бы ты их подготовил. «Все?» В словах Доминика проскальзывает заинтересованность. «Очень хорошо. Общими усилиями мы отодвинули черту, за которой горцуют «нет» и «да», за которой легко оказаться укушенным змеей, свернувшейся в обручальное кольцо, за которой формируются экспедиции по поиску древнегреческих амфор И происходит набор лабораторных крыс. Все, все до единый доминик! Доминик молчит. Ты можешь стать знаменитым, милый? А если ты не пойдешь с ним завтракать, я не стану знаменитым. Я пойду с ним завтракать. Пять минут давно истекли. И мне не хочется, чтобы Алекс Гринблад в ожидании. Я оставляю Доминика на ресепшене, чтобы ровно через секунду забыть о нем. Алекс стоит у входа, прислонившись спиной к стволу давно высохшей пальмы. Доминик так и не смог выкроить денег на садовника, искрестив руки на груди. Все в порядке? Интересуется Алекс, когда я подхожу к нему. В полном. Это и есть ваш толстый гений? Это и есть. Боюсь, с ним будут проблемы. С ним не будет проблем. Заверяю я Алекса, может быть, слишком поспешно, слишком пылко. Я все улажу. Вы здесь ни при чем, Саша. Наверное, это входит в краткий курс по подготовке спасителей мира. Умение метать слова, как ножи. Метать из любого положения. Они ложатся в яблочко, и движущая цель поражена. Цель, в данном случае, я. Поправка на обстоятельства. Я стою неподвижно. Это существенно облегчает задачу. Мне лишь остается истекать кровью и думать об унизительном значении фразы. Вы здесь ни при чем, Саша, ни при чем, и от меня не зависит ровным счетом ничего. И мне самое время напомнить, что Алекс Гринблад абсолютная ценность. Для отношений с миром ему не нужны ни посредники, ни адвокаты, ни страховые агенты, ни медсестры широкого профиля. Я ему не понравился говорит Алекс, отлепляясь от пальмового ствола. Активно не понравился. Мне требуется мгновение, чтобы влезть в бейсболку Доминика и ощутить к Алексу Гринблату такую же животную ненависть. Думаю, это не имеет для вас принципиального значения. Ведь так? Вы умница, Саша. Схватывайте все на лету. Идемте завтракать. Ласкала находится в двух кварталах от отеля Доминика. Я прохожу мимо нее всякий раз, когда мне приходит в голову мысль навестить рыбачью лодку Есина. Или когда мне приходит в голову мысль прогуляться по ночной Эссуэре. Фасад Ласкалы — точная копия фасадов других домов на улице. Белый. Наспех обработанный камень с синими вкраплениями ставен и дверных проемов. Эссуэйра вообще – бело-синий город, в отличие от терракотового Маракеша. В отличие от совсем уж разноцветной, застекленной Касабланки. Влияние некогда могущественных стран Средиземноморья ощущается в нем до сих пор. А есть еще сердцевина старого города – А есть еще построенные португальцами форты с узкими бойницами, место выпаса немногочисленных туристов. Я никогда не унижусь до показа достопримечательностей. Тем более, что Алекс Гринблат в этом не нуждается. Позавтракать вместе — совсем другое дело. Мы не пропустим заведение. Волнуется Алекс, разглядывая совершенно одинаковые дома. Нет, мы почти пришли. И как только вы не путаетесь. Не обращайте внимания на оболочку, Алекс. Начинка здесь всегда разная. Очень философски, Саша. Очень по-арабски, Алекс. Важно то, что внутри. Вы действительно так думаете? Действительно. Вам этого не понять. Вы ведь теоретик современного искусства. Алекс раздвигает губы в улыбке, и это выглядит почти непристойно. Как если бы здесь и сейчас раздвинула бы ноги портовая шлюха. Оказывается, и губы Алекса Гринблата иногда можно застать за малопочтенным занятием. «Вы так ненавидите современное искусство, Саша!» Я думаю, его не существует. Не только Алекс Гринблад в состоянии метать ножи точно в яблочко. Время от времени это удается и простым смертным типа меня. Девица, закостеневшая на ресепшене третьей разрядного отеля в третьей разрядном городе не самой популярной страны. Алекс так безмерно удивлен этим фактом что останавливается прямо у скромной, затерявшейся в складках стены таблички Ласкала, Кузин Кюзин Медитираньен». «Кюзин Средиземноморская кухня. Французский. «Мы поладим, Саша!» Растягивая слова, произносит он. «Не сомневаюсь. Не даю ему опомниться». Добро пожаловать, Алекс. Ресторанчик находится за синей, местами облупившейся дверью. Большую часть дня она плотно закрыта и лишь слегка приоткрывается по вечерам. Чтобы найти ласкало, нужно обладать нюхом на подобного рода места. У живчика Френки должно быть нет никаких проблем с обонянием. Несомненное преимущество Френки. Он уже побывал здесь. Я же никогда не была. Но допускаю, что этот ресторанчик похож на все другие ресторанчики, которые я видела в Маракеше, Касабланке, Рабате. Европа, Африка и Америка в одном флаконе. Это, в понимании владельцев, и есть средиземноморская кухня. Средиземноморье не как география, а как гастрономия. Щадящий вариант национальной кухни плюс безликий кулинарный мейнстрим. Зданию, в котором расположена Ласкала, не меньше 200 лет. Все в нем устроено по принципу североафриканской риады. Внутренний, выложенный плиткой дворик с фонтаном посередине и зеленые плети растений. Они свешиваются вниз с галереек всех трех этажей. Промежутки между растениями заполнены коврами. Преобладающая гамма красно-песочная с небольшими вкраплениями черного. Милое местечко. Столиков немного. Едва ли десяток. Их могло быть и два, но часть пространства занимает импровизированный, как я подозреваю, танцпол. Он функционирует только и исключительно по вечерам. Когда в Ласкала просачиваются типы, похожие на френки. Какому идиоту пришло в голову назвать ресторанчик чопорным итальянским именем Ласкала? Неизвестно. Мы единственные посетители, но наплыва жаждущих обслужить нас официантов не наблюдается. Алекс не выказывает по этому поводу никакого беспокойства. Он устроился на стуле напротив меня и... Изучает собственные ногти. Ни ковры, ни растения, ни даже струящийся фонтан. Ногти. Тягостная минута уходит на раздумья. Каким образом привлечь обслугу? В последующие три я громко покашливаю, громко барабаню пальцами по столику и, наконец, наплевав на приличие, Снимаю с ног туфлю и отчаянно колочу каблуком по плитам. Сработало. Вот она и приблизилась к нашему берегу. Официантка со студенистым, расплывшимся телом и физиономией американского госсекретаря Кандализы Райс. Сходство настолько очевидно и настолько пугающе что я готова немедленно начать с ней переговоры о выводе американских войск из Ирака и о бизнес-ланче заодно. Бизнес-ланч. Никакой это не романтический завтрак. Щебет приготовленных на гриле птиц и потрескивание витых свечей исключены. Ногти Алекса настаивают на бизнес-ланче, после которого каждый сам заплатит за себя. Хорошо еще, что я догадалась прихватить кошелек. «Меню, пожалуйста!» — холодно говорю я кандализе. «И в следующий раз не заставляйте нас ждать!» Официантка морщит узкий блестящий от пота лоб. О каком следующем разе идет речь? «Отличная пара вашему гению!» — замечает Алекс, как только она покидает столик. Так и представляю их вместе. А я нет. Выпады в сторону Доминика мне совсем не по душе. Я задел вас за живое, Саша. Не люблю, когда пренебрежительно высказываются о моих друзьях. Я жду, что Алекс извинится или хотя бы произнесет примиряющую обе стороны фразу. Что-то вроде «не надо драматизировать, Саша». Четно. «Вы сами проехались вчера по его брюху, не так ли?» Вполне резонный ответ. Алекс ничего не забывает. Ничего не забывает, никогда не повышает голоса и не колотит каблуком по камням, чтобы обратить на себя внимание. И стоит ему повернуть голову, как кандализа вновь оказывается рядом с нами, с раскрытым блокнотом, И карандашом на изготовку. «Яичницу с беконом, овощи и сыр. Овощи? Переспрашивает официантка. Брюссельская капуста, тушеная в сметане. Этого будет достаточно. Мне то же самое. Кричу я вслед удаляющейся задницы кандализы. Что здесь, черт возьми, происходит? Алекс! Даже не заглянул в меню. Откуда такая уверенность, что в марокканской забегаловке найдется брюссельская капуста, тушенная в сметане? Найдется еще как, если верить трем скрепленным друг с другом пергаментным листам. Капуста, сыр и яичница с беконом соответствуют третьему, пятому и одиннадцатому номерам в списке блюд. 12 идет курица в Тажине. Национальное блюдо, открывающее раздел Дары Марокко. Алекс Гринблат либо равнодушен к экзотике, либо наелся ею еще до того, как американцы заняли Ирак. Что же касается волшебного попадания в номера 3, 5 и 11, без тщательного изучения ногтей тут не обошлось. И боюсь, Это не вся информация, которую можно оттуда выудить. Котировки валют, новости с фондовых бирж, демографическая статистика, результаты скачек в графстве Эссекс, лоты на аукционах Кристи и Сотбис, далеко не полный перечень того, что скрывается под ногтями спасителей мира. Я почти верю в это. «Итак», торжественно произносит Алекс, «Итак», эхом отзываюсь я, «может быть, закажем кофе?» «Мне не хочется кофе». «Тогда чай. Мятный чай со специями — визитная карточка Марокко. Попробуйте». «Оставим туземные прелести туристам». Прокол. Я допустила прокол. Попытку всучить Алексу Гринблату чертов мятный чай можно смело приравнять к явке на собеседование в офис солидной фирмы в одном купальнике и буа из крашеных страусиных перьев. И в том, и в другом случае результаты плачевны. Вопрос только, что меня мучает сейчас? Ведь не на работу же к Алексу я нанимаюсь в самом деле. Расскажите о себе, Саша. «Зачем? Разве это имеет отношение к цели вашего визита?» Все может быть. Итак, как долго вы здесь?» «Три года. Приехали сюда из России?» «Нетрудно догадаться, Алекс». «Вам нравится Марокко?» «Мне нравится Эссуэйра, и я бы хотела остаться здесь навсегда». Теперь я вовсе не уверена, что дело обстоит именно так. Но теперь вы вовсе не уверены, что дело обстоит именно так. Ах ты, сукин сын, хрен моржовый. Идите к черту, Алекс. Собрав остатки самообладания, я поправляю крашеные перья на буа и оттягиваю резинку на купальнике. И с треском возвращаю ее на место. Я еще не позавтракал. Алексу нельзя отказать в здравомыслии. Продолжим. Почему вы уехали из России? Насколько я знаю, это динамично развивающаяся страна, страна больших денег и больших возможностей. И это, это не скучная страна. Никогда об этом не задумывалась. Напрасно. Динамично развивающаяся страна. Страна больших денег. Страна больших возможностей. Нескучная страна. Даю вам минуту, чтобы выделить главное определение из списка. У меня есть свое собственное определение, связанное с любовью, связанное с дерьмом, связанная с фразой, брошенной в подтаявшую мартовскую жижу метро Петроградская «Оставь меня в покое, идиотка!» У меня есть свое собственное определение, но вряд ли оно заинтересует Алекса Гринблата. Возвышающегося сейчас надо мной в ожидании брюссельской капусты, сверкающего огнями взлетных полос унавоженного рекламой ведущих производителей пива и спортивной обуви, снабженного операционной системой Windows, раскинувшего в пространстве всемирную паутину и не при этом смазанного штемпеля на самом обычном письме. Второго прокола быть не должно. Его и не будет. Нескучная страна. Я права? Алекс довольно улыбается. Я права. Да, это и есть самое главное. Человечество страдает от скуки, а это смертельная болезнь. Хуже спида, хуже атипичной пневмонии, хуже лихорадки Эбола. Не думаю, что поголовно все человечество скучает. Некоторые его части приходится элементарно выживать. Крайние варианты мы не рассматриваем. Одергивает меня Алекс. И эта неприкаянная часть человечества не должна интересовать нас в принципе. Речь идет совсем о другой. А какой же? О платежеспособной. О той, которая готова выложить денежки, чтобы избавиться от скуки. Боже, мы поговорим об этом поподробнее. У меня нет желания говорить об этом ни с Алексом, ни с кем бы то ни было. Ни сейчас, ни потом. Так почему я медлю? Почему не обрываю Алекса на полуслове? Наверное, потому что подоспели брюссельская капуста, сыр и яичница с беконом. Все три пункта представлены в единственном экземпляре мой брошенный в догонку заказ, проклятая кандализа проигнорировала. «Девушке то же самое, дорогуша. Строго говорит Алекс официантке и принимается за яичницу. Он мог бы и уступить завтрак мне. Так вышел бы из положения Доминик и, наверняка, Френки, Жуль и его приятель Джим и еще несколько сотен миллионов мужчин были бы с ними солидарны. А так и не примкнувший к миллионам Алекс Гринблат, орудуя вилкой и ножом, жрет свой бекон. Проглотив первый кусок, он аккуратно промакивает губы салфеткой. Теперь о вас, Саша. Несчастная любовь, да? Ни жалости, ни сострадания, ни даже любопытства. Голая констатация. Хемон себя возомнил? Алекс, Гринблад!» После такого пассажа я уж точно должна была встать и покинуть Ласкала, не дождавшись завтрака и не застегнув пряжки на туфле. Но я продолжаю сидеть. Несчастная любовь? Да. Что сделал бы Доминик? И что наверняка сделали бы Фрэнки, Жуль, его приятель Джим, и еще несколько сотен миллионов мужчин, на том лишь основании, что они мужчины, волею судеб, оказавшиеся в обществе слабой женщины. Они бы утешили меня. Роковая случайность, Саша. Только кромешный идиот не оценил бы вас по достоинству, Саша. Только слепой. Вы прекрасны, Саша. Этого было бы вполне достаточно. От Алекса Гринблата такой дежурной галантности придется долго ждать. И в ожидании я могу пропустить не только завтрак, но и обед, и ужин. Значит, несчастная любовь? И вы не нашли ничего лучшего, чем сбежать от нее в этот городишко? Не нашла, честно признаюсь я. Алекс Гринблат снова принимается за яичницу. Типична женская логика. Говорит он, заглатывая желток. Время должно спасти. Расстояние должно избавить. Все это чушь собачья, Саша. Чушь. А ваш избранник — кромешный идиот. Неужели я дождалась комплимента от Алекса Гринблата? Как бы не так. Не потому, что вы такая потрясающая, а он вас не оценил. Потому что женщины чаще всего влюбляются в идиотов. Не думаю, что вы исключение. Я не исключение. А что бы вы сказали, если бы я влюбилась в вас? На судьбу брюссельской капусты моя провокационная фраза никак не повлияла. Она приспокойно исчезает в пасти Алекса. «Не смешите меня, Саша!» «Почему? Вы не верите в любовь с первого взгляда?» Продолжаю нагнетать ситуацию я. «Только в нее и верю. Но что касается меня, Алекс делает многозначительную паузу. У вас нет никаких шансов». «Абсолютно никаких?» «Абсолютно». «Потому что ваше сердце занято кем-то другим?» «Потому что я не идиот, и это единственная причина». «Я не могу рассчитывать даже на мимолетную связь?» «Бог мой!» «И во времена отвязанного студенчества я не позволяла себе подобных сальностей вне зависимости от количества выпитой водки и количества выкуренных косячков» а встретив мур, впоследствии оказавшуюся «le и вовсе решила, что полигамия не для меня. Так же, как и дружеский секс, секс по телефону, секс по интернету, секс для нормального функционирования яичников и секс на платформе сходных политических убеждений. Политических убеждений у меня нет. И я не имею ничего против натурального меха и сафари в Кении. Что же касается секса, за последние три года Эссуэйра выдула из меня даже воспоминания о нем, занесла их песком и похоронила под набегающими друг на друга волнами. А вот теперь разговор с малознакомым мужчиной о мимолетной связи. Как мило! На мимолетную связь Может рассчитывать любой. Поигрывает ножом Алекс. Но не всякий, оказывается, к ней готов. А лично я могу? Можете. При условии, что вы нимфоманка. И вам все равно, с кем спать. В противном случае... В противном случае секс со мной не доставит вам никакого удовольствия, как и большинству женщин. Шокирующее откровение. Оценить его по достоинству мешает вновь появившаяся кандализа с одинокой тарелкой для мадемуазель. Нарочно или не преследуя никакого умысла, но она позабыла о сыре и капусте. Можно ли считать крошечный сосуд с соусом компенсацией? Устраивать скандал я не стану. Хотите еще поговорить о сексе? Интересуется Спаситель мира. Пожалуй, нет. Тогда вернемся к вам. Ваши волосы. Ни короткие и не длинные, ни темные и не светлые. Что-то среднее. Какими бы они ни были, страсти в них больше не запутаться. А ведь меня многие считали страстной, иногда чересчур. Человек бывший моей лямух, отбыл в неизвестность именно с этим убеждением. Осев в Эссуэре, я совсем махнула на себя рукой. Чтобы не сказать, опустилась. Это особенно бросается в глаза на фоне халёной физиономии Алекса. «Хлыщ!» — назвал его Доминик. Справедливое замечание. «А что мои волосы?» «Вам не нравится прическа?» «Мне совершенно все равно, какая у вас прическа. Но если бы вам пришлось выбирать, вы бы отрастили их или, наоборот, постригли самым кардинальным образом?» «Я уже выбрала». «Это не ответ. Отрешитесь от события, которое загнало вас в такую дыру. Что бы вы выбрали?» Тест-драйв продолжается. Даже забавно. Я бы постриглась. Очень коротко. Так я и думал. Удовлетворенно хмыкает Алекс. Мне развить эту тему или вы сами разовьете? Тут и развивать нечего. Все, что можно было узнать о вас, я узнал из вашего письма. Странно. В нем не содержалось никаких биографических данных. И никаких ссылок на косметические, кулинарные, сексуальные и иные предпочтения. И о состоянии ротовой полости там не было ни слова. Только подпись. Я умею читать между строк, Саша. Кто бы сомневался? Достаточно ли иронично это прозвучало? Что же такого интересного вы вычитали? У вас есть чувство юмора. Принимается загибать пальцы Алекс. Вы обладаете вкусом. Энергичны. Умеете убеждать. Умеете взглянуть на вещи с неожиданного ракурса. Вы русская, наконец. Это так важно? Это важно. Позже я объясню вам, почему. И потом вы хороши собой. Ха-ха. «Не красавица, конечно». Тут же поправляет себя Алекс. «Далеко не красавица, но у вас есть то, что обычно называют шармом, изюминкой». «Это вы тоже почерпнули из письма?» «Это нет. Это я увидел уже по приезде сюда. Это можно считать бонусом, дополнительными баллами». «Дополнительными к чему?» Я объясню вам. Позже. После завтрака? Позже. Значит, позже. Письмо не выглядело не особенно оригинальным, на мой взгляд, не особенно длинным. Две с половиной страницы, напечатанные на пишущей машинке. Не такой старой, чтобы на ней было совсем уж неудобно работать. Доминик называет ее похтатив. Она, как и бритва, — Как и музыкальная шкатулка была забыта в одном из номеров. Похтатив, портативная, французский. Никаких дополнительных аксессуаров к машинке не прилагалось. Лишь вставленный в каретку лист с обрывком фразы: Что мешает нам начать игру? Давай отбросим все и начнем. По ее поводу у нас даже возник бесплодный спор с Домиником. Доминик считает, что это финал мега-бестселлера, завоевавшего рынок. Я же убеждена, что это начало заурядной книжонки, изданной ограниченным тиражом и полностью провалившейся. В любом случае, мы с Домиником так и не узнали о судьбе других фраз на других листах. А машинка осталась у меня. К сочинительству она не особенно располагает. Мертвый груз. Алексу так не показалось. Поэтому он и сидит сейчас напротив меня, отложив вилку и нож и подперев руками подбородок. Завтрак окончен. Как и следовало ожидать, за него мы расплачиваемся отдельно друг от друга. Чем займемся теперь? Спрашиваю я у Алекса кладя в папку со счетом 20 дирхам, чаевые на вспомоществование толстухи-кандализи. Алекс Гринблат ограничился десятью. «Чем займемся теперь?» — спрашиваю я у Алекса, когда мы снова оказываемся на улице. «Дайте подумать». «Хотите, покажу вам город?» Глупейший призыв. «Я ведь знаю, что ответит мне Алекс». «Как?» — он ответит. «Оставим туземные прелести туристам». По узкой улочке несется ветер. По узкой улочке скачет солнце. То здесь, то там хлопают синие ставни. Открываются и закрываются синие двери. А в ослепительно синем небе я вижу стаю голубей. Видит ли их Алекс Гринблат? Не уверена. Даже не обладая его чутьем, я могу предсказать, что он сделает в следующую минуту. Развернется на 180 градусов и пойдет вдоль улицы, навстречу ставням, дверям и ослепительно голубому небу. Время «позже, значит, позже» еще не пришло. Но я ошибаюсь. Я все время забываю, что он спаситель мира, а значит, следует своей собственной логике. Простому человеку понять ее так же трудно, как представить бег тока по проводам или осознать механизм деления клеток. Деление клеток. Чертовски красивые глаза Алекса устраивают специально для меня мастер-класс деления. С их радужной оболочкой что-то происходит. Она распадается на сотни разноцветных осколков. В каждом из них Я вижу свое собственное отражение. И отражение улицы. И еще какие-то отражения, смысл которых мне не совсем ясен. Совсем не ясен, если уж быть точной. Штрих-коды, пиктограммы, логотипы, обрывки цифр, обрывки счетов. Ничего этого нет в действительности. Мое разыгравшееся воображение не более... Умение взглянуть на вещи с неожиданного ракурса. И еще чертовски красивые глаза Алекса, сами по себе они обладают гипнотической силой. Гипнотическая сила чертовски красивых глаз, а вовсе не самые обычные, хотя и по-женски ухоженные руки Алекса прижимают меня к стене. Хлопающий синий ставень слева. То открывающаяся, то закрывающаяся синяя дверь справа. И ветер, и солнце, и ослепительно-голубое небо со стаи голубей. «Удивите меня, Саша!» — шепчет Алекс. «Удивить?» «Да, удивите меня. Покажите мне нечто такое!» Нечто такое, что заставит меня изменить взгляды на жизнь. Нечто такое, что заставит меня почувствовать, что она по-настоящему прекрасна. Покажите мне нечто такое, что заставит меня выложить энную сумму. Наличными, глупо спрашиваю я. Или выпишите чек. Глаза Алекса. Не так уж они и хороши. Но теперь это не имеет принципиального значения. Как карта ляжет, Саша. Удивите меня. Доски Доминика, напоминаю я Алексу. Вы еще не видели их. Я видел их. На фотографиях. Это не одно и то же. Это одно и то же. Удивите меня. Показать вам фокус? Я не знаю ни одного. Удивите меня. Главный тест. Все остальное, включая наш ночной разговор и утренний разговор, и завтрак с раздельным счетом, и препирательство по поводу длины волос, все остальное было лишь подготовкой к нему. Вот что я должна сделать сейчас: удивить Алекса Гринблата, спасителя мира. Возможно. Тогда неожиданно и сюжет мега бестселлера за урядной книжонке. Со словами в финале. Вступление. Что мешает нам начать игру? Ничего, отзывается Алекс. Давай отбросим все и начнем.